Однажды Сверчок открыл магазин, в котором собирался продавать списки подарков, которые звери хотели бы получить ко дню рождения. Ведь большинство из них никогда не знали, чего бы такого им захотеть ко дню рождения. Сверчок сидел на стуле за прилавком и с нетерпением ожидал покупателей. Первым появился носорог. День рождения у него был на следующей неделе, и он не знал, какой подарок ему хотелось бы получить – «Так-так», — сказал сверчок. Он взял лист бумаги и написал «Подарки для носорога». Потом он вышел из-за прилавка, несколько раз обошел вокруг носорога, что-то пробормотал себе под нос, приподнял одно носорожье ухо, заглянул в него и вернулся на свое место. В списке подарков он написал «Травяной торт». «Травяной торт?» — переспросил носорог. «Ну да» сказал сверчок, я тебе его подарю из жесткой травы с лютиками и сладким клевером. Ладно, сказал он, сорок, только добавь туда, пожалуйста, немножко чертополоха. Сверчок задумался очень глубоко и очень надолго, закрыл глаза, почесал в затылке и потом написал под травяным тортом. Все подряд. «Что это значит?» — удивился носорог. «А ты не знаешь?» — спросил сверчок. «Нет». «Ну вот», — сказал сверчок, «тогда это абсолютно правильно, потому что про подарки ты знать не должен, поэтому я и назвал это «все подряд». Он несколько раз подпрыгнул от удовольствия так, что пол его куртки запрыгали вместе с ним. Носорог забрал список с собой и показывал его всем, кому только мог, но травяной торт уже был вычеркнут ведь его должен был подарить сверчок. А неделю спустя, в день рождения, носорог получил от сверчка в подарок травяной торт с чертополохом, а остальные звери дарили ему все подряд. И носорог очень радовался. «А что, если у меня вдруг протечет панцирь?» — спросила однажды черепаха у белки. «Ну, — сказала белка, — тогда и посмотрим. Сейчас ведь нет дождя?» «Нет. Но если вдруг пойдет дождь, и если вдруг панцирь протечет...» «Ну, не надо так переживать, черепаха!» — сказала белка и ободряюще похлопала ее по панцирю. Черепаха вздохнула. «А если вдруг у меня земля уйдет из-под ног, и я повисну в воздухе, что тогда?» Этого Белка тоже не знала. Не знала она, и что будет, если черепаха вдруг не сможет ползать, или ей целый день придется горевать, а ведь ей этого совсем не хотелось. «А если это все-таки случится, Белка?» — спросила черепаха в отчаянии. «И мне придется целый день горевать?» Белка попыталась себе это представить, и эта картина совсем ей не понравилась. «Скажи, Белка, я грустная?» — спросила черепаха. «Да!» — ответила белка. «Я думаю, ты сейчас грустная?» «Правда?» — спросила черепаха и удивленно улыбнулась. «А я и не знала, что могу быть грустной». «Так-так, значит, сейчас я грустная». Она радостно огляделась по сторонам и издала какой-то странный звук, как будто хрюкнула. «Ну, теперь ты уже не грустная!» — сказала белка. «Да». — спросила черепаха, и лицо ее помрачнело. — А теперь опять грустная. — Правда? — спросила черепаха. — Как трудно быть грустной. И она задумчиво нахмурила лоб. Белка подтвердила, что и в самом деле быть грустной очень непросто, и что ей само это ни разу не удавалось. Черепаха засияла от гордости, но тут же спохватилась и постаралась опять тревожно нахмуриться.